— Да, воинов в рай автоматом пускают. А уж того, кто собой ради других пожертвовал. Надо как-то сделать, чтобы его младшие стражи помнили. Может, койку в казарме вроде как для него держать, как в советской армии. И на перекличках первую вызывать, и чтобы отвечали. Воин Меркурий пал смертью храбрых. А я с ним и не поговорил толком ни разу. — Михайло! Михайло! — затеребил Мишку деда. А ну-ка, хватит кукситься. Ежели ты людьми командуешь, то как бы тебе тошно не было, виду показывать не смей. Командир бодр, и люди бодры. А командир затосковал, так его людям и вообще впору утопиться. Привыкай, теперь на тебя все время люди смотреть будут. Угу. Не угу, а давай дальше вещай. Чего ты там про бояр сказать хотел? Нага с бояром давать надо. да «Лавруха, не наливай ему больше, видишь, ничего толком объяснить не может». «Да все я могу, деда, только отвлекаемся все время, только об одном заговорим, так сразу на что-то другое переезжаем, а потом опять возвращается, приходится и вспоминать, на чем остановились». «Да? Тогда наливай, лавруха». «Батюшка, а не хватит ли?» — снова попробовал остановить отца лавр. «Не зуди, лавруха, у меня от этого ум только острее делается». «Давай, Михайло. Бояр завтра собирать придется, а мне еще обдумать надо то, что ты расскажешь. Вещай, внучек. Наказ боярам давать надо. Землю, людей и боярское достоинство мы им не за просто так даем. С них за это служба спросится». «А сейчас они не служат, что ли?» «Сейчас они ратниками служат, а будут воеводскими боярами. Это разная служба. Вернее, это добавка к ратной службе, которая для них и сама теперь изменится». Первый год оставим им на обустройство, а на второй год повинны они будут выставлять уже не десяток, а два. Пусть берут людей, где хотят. Да ты им уже и сказал, где брать. На третий год три десятка, на пятый полусотню. И пацанов в младшую стражу, хотя бы по пятку в год. Вот так. И спуску не давать. Ратную силу приумножать надо. Отец твой сотник агей еще решительнее поступил. Будем надеяться, нам такое не понадобится. Да пусть холопок брюхатят, все приплод батюшка при пацанета -а, а не недитеё уже вон гляди как пиво трескает Про прирост ратной силы верно сказал давай дальше михайло воевода на себя должен все дела при горынской земли взять в том числе и сбор княжьей даний И собирать придется больше чем князь по людии собирает иначе на кой ему такой воевода. Если при горынии начнет давать в княжью казну больше, чем до сих пор, то ни одна сволочь в Турове против твоего воеводства вякнуть не посмеет. А посмеет, так князь ему сам ноги пятками вперед вывернет. Князю серебро нужно, а если его больше станет, да еще и ему самому за ним таскаться не придется. Тебе любой грех отпустят. И неважно кто сидеть будет на Туровском столе, нынешний князь или другой. Каждый в тебе заинтересован будет, каждый. Сбор дани надо поручить боярам. Каждому назначить для этого какую-то часть пригорынской земли. Пусть всю ее изъездят, найдут даже самые маленькие поселения, про которые князьям и неведомо. Тогда сможем собирать больше, чем сейчас собирает сам князь, не увеличивая размеров податей. Увеличивать опасно, сопротивляться станут. А чтобы как следует все разведать, пусть ездят с никифоровыми приказчиками, когда торговля в разнос начнется одно ее хранять будут». <кхе> «Интересно, а сколько всего сейчас в Погорыни собирает?» Дед вопросительно глянул на Лавра, но тот лишь пожал плечами. «Надо будет у Федьки на погосте спросить». «О нем, кстати, тоже забывать не следует», — вспомнил Мишка. «Свозить дань будем к нему, а он уже будет отправлять в Туров. Ну, к рукам, конечно, что-нибудь прилипнет, не без того. Зато перед князем он за тебя горой стоять будет». «А может, самим в туров возить?» – озадачился дед. «А зачем тогда погост?» – возразил Мишка. «Князь-то в полюде ездить сюда перестанет, на погосте останавливаться не будет. Тогда погостный боярин сразу же из твоего друга, злейшего врага, превратится. Ты же его хлебного места лишишь». «Тоже верно». «Батюшка, а сколько вообще с дыма платят?» Лавр словно подрядился опускать собеседников с неба на землю. «Да кто же его знает! Мы-то не платили никогда!» «Раньше, дядя Лавр, платили по белке с дыма, но теперь вроде бы берут не с дыма, а с рала, потому что в одном доме может быть несколько пахарей, а с дыма берут у тех, кто землю не пашет». «А чего так мало-то, всего по одной белке?» – удивился Лавр. «Хороший охотник за зиму сотню белок добывает, а то и больше». «Я думаю, что это только так говорится, по белке с дыма». А на самом деле имеется в виду сотая часть от прибытков. Сотая шкурка с охоты, сотый сноб с пашни, сотый оршин полотна. Берут вроде бы еще с рыбных ловов, с бортных угодий. Еще могут брать ратников в ополчении, тягло на извоз, людей на крепостное строение, мыто на торгу и за проезд на мостах и переправах. Может и еще чего. Но это все в местах обжитых, где не спрячешься, а в наших глухоманях Попробуй тут Радников в ополчении набрать. Да. Надо будет Федьку все подробно расспросить. Это ж сколько всего упомнить нужно. Меня с собой возьми, деда. Я запишу. Возьму, внучек. И запишешь. И вопрос нужный подскажешь. Это ж какую маяту мы на себя взвалить собираемся. 10 раз подумаешь. Для того у тебя будут бояре, напомнил Мишка. Пусть все объедут, подсчитают, карты составят. Что составят? Карта. В чертеж земель, где показаны все поселения, дороги, реки, переправы, указаны расстояния, направления. Я потом их чертежи в одну общую карту Погорынских земель сведу и опись сделаю. Сколько народу проживает, какое хозяйство ведут, где какие промыслы, сколько откуда подать и взять можно. И каждый год в эти записи изменения вносить надо будет. А еще надо будет склад устроить, где собранное хранить. А босс чтобы на княжий погост отправлять. За боярами следить, чтобы не заворовались. Рехнемся, ей-богу, рехнемся. Безнадежным тоном констатировал дед. Ты во что нас втравливаешь, Михайло? А ты думал, вотчина, одно удовольствие? Это труд, и труд немалый, не руками, головой. Да ты, деда, не бойся. Есть способы этот труд облегчить. Да и не один ты будешь. Организуем воеводскую канцелярию. Чего? Ну, писанины же много будет. Сколько товару пришло, сколько ушло, сколько на хранении лежит, сколько с кого получить надлежит, у кого какие недоимки. Да ты же сам у погосного боярина это все видел. Опять же, воеводский суд. Допросные листы, приговоры, виры и прочие. Еще лавка дяди Никифора за этим тоже глаз нужен. Чур меня! Дед замахал на Мишку руками. «Сгинь, нечистый!» Было совершенно непонятно, дурачится он или всерьез. «Да ты что, деда, это всего-то человека три. Писарь, казначей, ну и приказчик еще. Дядька Никифор их тебе подберет». «Ох, господи, за что ты меня так? Чем провинился перед тобой раб твой Кирилл?» Мишка не удержался и съехидничал. «А за гордыню!» Захотел возвеличиться, неси свой крест не ропща. — Наливай, лавруха, пропали мы с тобой. Смерть нас ждет лютая и по мрачей не рассудка. — А тебе чего надо? Мишка обернулся и увидел в дверях стоящую столбом Аньку-младшую. — Это... — вымолвила дева. — Как его? — Да говоришь ты, дурища! — прикрикнул дед. — Чего приперлась? — Это... Мама обедать зовет. — Некогда нам... «Сюда несите и пиво еще!» Дед замахал на Аньку рукой. «Пошла, пошла!» Мишка наконец разобрался в подоплеке дедовых причитаний и деланного ужаса перед свалившимися на него вместе с воеводством проблемами. Не так уж сотник корней был и пьян. Просто-напросто Мишка перегрузил его информацией, к тому же непривычной. Деду нужен был длительный тайм-аут, чтобы все обдумать, взвесить и сформулировать уточняющие вопросы» может быть, и для того, чтобы получить дополнительную информацию из каких-то других источников. Короче, пора было закругляться, иначе дед прекратит поясничать и начнет злиться, а это делу никак не поможет. «Деда, да мы, главное, вроде бы уже все обговорили. Кое-что еще осталось, но это можно и потом». «Да, слава тебе, Господи!» Искренне обрадовался дед, подтверждая Мишкины предположения. «Я уж думал, и до вечера не кончим. Тогда пошли обедать. Сказать оказалось легче, чем сделать. Лавр изрядно намучился, помогая деду прицеплять протез, а потом сопровождая двух хромых вниз со второго этажа. Спускаться по лестнице на костылях оказалось страшно неудобно, да еще пиво не ко времени ударило в голову. На последних ступеньках Мишка все-таки сковырнулся и лететь бы ему носом в пол, если бы Лавр не подхватил под мышки Во дворе разошлись. Лавр пошел к себе, дед решил заглянуть к Нимому, и Мишка остался один. Откуда-то вывернулась Анька-младшая, вся прямо-таки вибрирующая от любопытства. «Инька! Аньенька! А чего вы там ругались-то так долго? Я как не подойду, дед как зверь рычит, да еще тебя утопить в пиве грозился!» «Блин, ну почему в таком роду старшая дочь такая дура? Мы там больше двух часов сидели, и что?» «Все время ругались?» «Ну, погоди!» «Ты только не пугайся, Аня!» Начал он заговорщицким тоном. «Все, может, и обойдется еще!» «Ой, а что такое?» «Да, понимаешь, такое дело!» Мишка сделал вид, что не решается сказать страшную правду. «В общем, бурей к тебе сватается!» «А?» Анька-младшая прижала ладони к щекам. «Ой, мамочка!» «Ну, мы с дядькой Лавром, конечно, отговаривали, мол, урод и старый уже. А дед ни в какую», — продолжал накручивать ужас Мишка. «Серафим и Пачич», — говорит, — «потомок первого сотника Харальда, нам с таким породниться, честь великая. Короче, хочет отдать тебя за бурея». А, «А а чего он про смерть лютую кричал?» «Ты что, бурея не знаешь?» — Мишка горестно понурился. «Если откажем...» сама понимать должна. «Ой, мама, мамочка!» Из глаз Аньки брызнули слезы. Она подхватилась и кинулась бежать куда-то между многочисленных построек. «Вот так-то, лохудра, будешь еще над воинскими обычаями хихикать!» Мишка сплюнул и пошкандыбал на костылях в сторону семейной избы.